Глава восемнадцатая. Едва я закрываю за собой дверь, как на меня наваливается беспокойство. Неужели Лорна правда прошептала мне в ухо «Никому не доверяйте» или это мне показалось? Наверное, показалось. Зачем бы ей понадобилось шептать, если в доме больше никого нет? Она ведь сказала, что Эдварда нет. Перебираю в памяти то, что сама говорила ей перед этим. Я говорила о Еве с вылом и, кажется, упоминала Мэри и тамсин а потом Лео. Вряд ли она насчёт Лео меня предупреждала, она ведь с ним даже не знакома. Тогда насчёт Евы с Уиллом? Может, она слышала, как я болтала с Уиллом, пока ждала у неё под дверью? Или она имела в виду Мария или тамсин Или вообще никого, мне всё только показалось? Я поднимаюсь наверх в кабинет Лео, посмотреть, как Эдвард вернётся через сквер, поскольку мне не верится, что Лорна соврала мне, будто дома никого нет, и тут звонят в дверь. Спускаюсь, открываю и вижу тамсин в коричневой кожаной куртке, руки в карманах. «О, привет, Тамсин!» Вот уж кого не ожидала. «Как дела? Зайдёшь?» Она качает головой. «Нет, спасибо. Я только хочу сказать, что не стоит расстраивать Лорну, снова вытаскивая на свет это убийство. Я краснею. Я только хотела узнать побольше про Нину. Зачем?» «Ну, я... Зачем? Мы тебе недостаточно вчера за ланчем рассказали? Разве может Лорна знать больше, чем мы, и её друзья?» Я хотела как лучше бормочу я. Лорна обрадовалась возможности поговорить о Нине. «Чушь!» Я вздрагиваю от её враждебного тона. «Слушай, я могу представить, что для тебя это был шок — узнать про убийство», продолжает она. «И непонятно ещё, зачем этот журналист тебе звонил. Но ты только хуже всем сделаешь, если продолжишь совать нос в дела, которые тебя не касаются. Ты же не хочешь настроить всех против себя, особенно если собираешься тут остаться». И, повернувшись ко мне спиной, Она уходит, не прощаясь. От её несправедливых нападок у меня пылает лицо. Я бросаюсь наверх, в кабинет Лео, и смотрю, как она идёт через сквер к своему дому. Может, в её ядовитых словах и есть доля правды. Я расстроила Лорну. Потерять Оливера, наверное, для неё было словно снова потерять сына. И в некотором смысле даже хуже, потому что это она свидетельствовала против него. Когда она сидела, стиснув руки на коленях, Я ощущала, как давит на неё груз вины. Однако я не люблю, когда мне угрожают, а слова Тамсин прозвучали, как угроза. Кстати, как она узнала, что я говорила с Лорной о Нине? Просто увидела, как я выхожу от Лорной и догадалась? Эдвард пока не появился. Я оглядываю остальные дома и вижу Тима в окне второго этажа, дома номер девять. Он, как и я, смотрит на сквер. Хоть я и сама делаю то же самое, Мне становится неприятно от того, что я его увидела. Проходит десять минут. Пятнадцать. Глаз улавливает движение слева. Дверь гаража Лорны и Эдварда открывается и закрывается. Гляжу вниз и вижу Эдварда в зелёных садовых ботинках. Он идёт по дорожке к мусорному баку на колёсиках. Я наблюдаю, как он, взявшись за ручку, медленно тянет бак обратно по дорожке в гараж. Значит, на самом деле он никуда не уходил. Лорна сказала неправду. Вернее, она сказала, «Его тут нет». И я решила, что его нет дома, хотя, возможно, имелось в виду, что он не в доме, а в саду. Возвращается Лео и спрашивает, не хочу ли я есть. Но я всё ещё расстроена визитом Тамсин и обеспокоена предупреждением Лорны, если мне не показалось, и есть мне не хочется. Сидя за столом, я слежу за его перемещениями по кухне от плиты к холодильнику и обратно, безмолвно спрашивая, кто ты, Лео? Как же я не догадалась, что ты будешь мне врать? И что ещё важнее, почему у тебя в столе на дне ящика спрятан ключ? Что ты от меня прячешь? Мэри пригласила нас с тобой завтра на ужин, говорю я, прерывая молчание. Лео поворачивается от плиты. Ты точно хочешь пойти со мной? Потом укажется, что он ждёт отрицательного ответа. Было бы странно, если бы ты не пошёл. Если ты предпочитаешь пойти одна, я могу сказать, что приболел. На секунду я задумываюсь, не сказать ли Мэри, что мы не можем прийти. Рядом с Лео я буду несколько скована и не хочу, чтобы эта неловкость между нами испортила вечер. К тому же там Син тоже придёт. Однако мне хочется сблизиться с остальными приглашёнными и не хочется делать шаг навстречу Лео. Все прекрасно понимают, что между нами сейчас не всё гладко, поскольку он не рассказал мне об убийстве. Я беру телефон. Позвоню Мэри и скажу, чтобы ждала нас обоих. «Отлично», — отвечает Мэри, когда я сообщаю ей, что завтра вечером мы свободны. «Принести что-нибудь?» — спрашиваю я. «Ничего не нужно. В семь вечера подойдёт?» «Да, хорошо». Нажимаю на отбой и сообщаю Лео. «В семь часов». «Отлично», — отвечает он с наигранным энтузиазмом. За едой он даже не пытается поболтать со мной, только читает новости в телефоне с бокалом красного в руке. Я даже не знаю, обижаться мне или чувствовать облегчение. «Я сегодня виделась с Лорной», — говорю я. «Как она?» «Все еще переживает, что пустила к нам в комплекс чужака. Я сказала ей, что только что узнала о Нине. Продолжаю я не в силах удержаться от желания его подколоть». Лео делает глоток вина. «Правильно». «Мы говорили о Нине, и она сказала, что у Нины был роман. И теперь я думаю, что, может, её убил не муж, а любовник». Бокал выскальзывает из его пальцев, ударяется о стол. Вино разливается по деревянной поверхности, словно кровь из раны. Секунду мы оба зачарованно смотрим на расплывающееся пятно. Потом Лео вскакивает, хватает кухонное полотенце, чтобы промокнуть его, а я убираю бокал. «Прошу прощения», — говорит он, — «рука дрогнула». Нахмурившись, разглядываю следы вина на столе. Потом снова беру бокал и ставлю обратно. Ничего страшного. «Не думаю, что это хорошая идея сплетничать насчёт убийства», произносит он, опускаясь на колени, чтобы вытереть вино, пролившееся на пол. Я гляжу на его затылок и впервые замечаю, что на макушке у него волосы начали редеть. Островки кожи розовеют, когда Лео принимается тереть доски пола. Лорна не сплетничала. Я попросила её рассказать о Нине отвечаю я. Лео, скомка в полотенце, идёт к раковине и кладёт его сбоку, потом открывает кран и споласкивает руки. «А зачем?» «Потому что мне хотелось узнать о женщине, в чьём доме я живу». «Только потому что её убили», произносит он, «иначе она бы тебя не заинтересовала». Я смотрю на его спину. «А, кстати, Лео, что ты почувствовал, когда Бен сказал тебе, что в доме, который ты хочешь купить, убита женщина?» Тебе не стало любопытно? Ты не задал ни одного вопроса, не поинтересовался, кто она?» Лео тянется за свежим полотенцем и поворачивается ко мне. «Нет, вроде нет», отвечает он, неспешно вытирая руки. «Если я правильно помню, это Бен сказал, как её зовут». «И ты не погуглил, чтобы узнать, что случилось? Тебе было совершенно всё равно?» «Мне было не всё равно. Я вспомнил её имя, вспомнил этот случай». Я знал, что произошло. Думаю, любой бы вспомнил, потому что об этом много говорили в СМИ. Но о её любовной связи нигде не упоминается. Лео, положив полотенце, возвращается к столу. Может, и не было этой связи. Может, это всё слухи. Нет, — отвечаю я. Она призналась Лорне. Я собираюсь налить ему ещё, но он качает головой. Тогда это может быть мотив. Вот почему муж её убил. Узнал об измене в припадке ревности совершил преступление. Может быть, если только это не сделал тот, другой. Лео хмурится. Он явно на взводе. Впрочем, сплетен он никогда не любил. Почему ты так говоришь? Потому что со слов Лорны Нина собиралась сказать любовнику, что всё кончено. И потому что все говорят, будто Оливер был добрейшим человеком. каких их ещё поискать? Так так и все. Все, кто здесь живёт его друзья и соседи. Лео берёт бокал, в котором почти ничего не осталось, и опрокидывает в рот. Я думаю, будь хоть малейшее подозрение на этот счёт, полиция бы разобралась. Лео встаёт из-за стола. Мне надо поработать. Увидимся. Я слышу его шаги на лестнице и в кабинете, и через минуту скрежет металла о металл. Я знаю, что это за звук. Выдвигается ящик шкафчика с документами. Значит, ключ от него где-то там, наверху. Или я выхожу в холл. Сумки у входной двери уже нет. Нет и пиджака на столбике лестницы, куда Лео обычно его цепляет. Возможно, он носит ключ с собой. Но почему? Неужели дела его клиентов настолько конфиденциальны?